д ъ я в л я т ь свидетельство о браке. Будет вполне достаточно, если меня заочно в глаза невидавшие будут считать госпожой Тройковой». «Подожди, они тебя что, вообще не видели?» «Ну, конечно, я же тебе и объясняю», — сказала Надя. «Все переговоры увел один мой здешний знакомый, но он и вносил солидный задаток, нанимал мастеров». «Милы, здесь попросту не принято, чтобы молодая супруга сама занималась столь мужскими делами». «Все уже сделано. Осталось лишь появиться солидному главе семейства, подписать договор найма, произвести на владельца наилучшее впечатление. Сумеешь?» «Конечно», — сказал Сабинин. Я еще чего доброго начну у него прилежно выяснять, где ближайшая церковь, ибо глава семейства человек богобоязнен. н ы Это не будет п е р е х л ё с т о м Не думаю. Так даже лучше. Ханжи д испокон веков внушали доверие. Только я тебя особо попрошу, не давая твоего адреса никому в пансионате. По-моему, никому в данном случае о б о з н а ч а е т некоего Дмитрия Петровича, а? «Твоя правда», — вздохнула Надя. «Хочешь, я буду с тобой предельно откровенна?» «Когда-то мы с ним были близки. Герой революции, живая легенда, ее короткая история, юная девушка, делавшая первые шаги в подполье. Время, знаешь ли, уходит безвозвратно и делает людей взрослее. Вряд ли тебе интересны подробности, скажу кратко. А мы расстались, как только я стала достаточно независимой». Терпеть не могу опекунов, а он пытался таковым остаться, несмотря на изменившиеся реалии. Что печальнее, он так никогда и не смирился с новым положением дел. Короче говоря, я не хочу его видеть. Помилуй Бог, ни тени прежних чувств он попросту мне досаждал бы. Понимаешь? Да, конечно. по прошлому, надеюсь, не ревнуешь? — Да нет, бессмысленное занятие, — сказал Сабинин. — А вот этот твой знакомый, что все за тебя сделал, Коля, ему за шестьдесят, я вас как-нибудь познакомлю. — Это еще ничего не доказывает, — строптиво сказал Сабинин. — А вон Багрецова за пятьдесят, а он за тобой ухлестывал, — сама говорила. — Но вот что, мсе... — Либо вы немедленно отправляетесь к нотариусу, либо нынешнюю ночь проведете в совершеннейшем одиночестве, разве что с какой-нибудь доступной девицей из ближайшего кафе Шантана. Понятно? — Люблю, когда мне угрожают прямо и недвусмысленно, — признался Забинин, вставая и берясь за котелок. — Ты мне позволишь расплатиться собственными деньгами? Бога ради, если ты в состоянии, это даже пикантно. На какое-то время почувствовать себя вульгарной содержанкой. Можешь считать меня испорченной, но я сегодня ночью буду холодна, пока ты мне не сунешь за корсаж мятую ассигнацию. «Мне такой оборот, дело нравится», — сказал он, принимая икру. «А если я тебе суну за корсаж же несколько смятых ассигнаций, ты не станешь тянуть до ночи?» «Не стану, сударь». проворковала Надя, прикрыв глаза длинными ресницами. «Мы порочные особы, на такие знаки внимания завсегда отзывчивы». «Нет-нет, не шагу в мою сторону. Вы, с л о с т о л ю б и в ы й субъект, немедленно к нотариусу». А домовладельцем оказался не австрияк, а польский пан по фамилии Доленко к о л о д з е й Из тех самых колодзеев, заявил он с опломбом при первом знакомстве, так, словно весь свет, не говоря уж о заезжем болгарине, повинен был знать славных колодзеев, словно отчий наш. А, впрочем, если не считать шляхетной спеси, касаемо герба и славной истории, во всем остальном пан д о л е н к о к о л о д з е оказался вполне приятным человеком. Полнокровный толстяк. Несомненный к у т и л а и жуир, велевший подать шампанского, едва Сабинин переступил порог нотариальной конторы. И его нотариус был бы ему подстать, необъятный пан Марушевич, напоминавший одного из персонажей комических лент американского синематографа Толстяка Фатти. А вот только сумма, запрошенная этими обаятельными толстяками, на взгляд Сабинина превосходила разумные пределы. На чём он?